Глава тринадцатая. Настроение с утра было боевым. Все сомнения и неуверенность в своих силах я оставила во вчерашнем дне, решительно захлопнув дверь квартиры. Аруан все еще находился у меня дома, что немного напрягало. Однако мысли о предстоящем визите к адвокату отодвинули все остальное на второй план. Сначала нужно решить вопросы с увольнением, а после настанет время дракона с его хамом-слугой. Ступив на лестницу, я подумала о мужчинах в холомидах и развернулась. «С надежной битой в машине мне будет спокойнее». Улыбнувшись, я вспомнила знакомого, который давненько ездил со старенькой битой на задней панели автомобиля с колонками. Он говаривал мне, что это прекрасно отпугивает желающих выяснить, кто имеет право на парковку в том или ином месте, а кто нет. «А что-то забыла?» — с невинным видом спросил тут же оказавшийся в ногах «Да, где там моя бита?» На звуке голосов выглянул Аруан. Дракон держал в руке чашку с чаем, от которого шел заметный пар. «Как можно в такую жару пить горячее?» Сегодня распогодилось на славу, поэтому с самого утра в квартире было душно. Следовало бы распахнуть все окна и дверь на балкон, но это уже являлось не моей заботой, а этих красивых жилистых рук. Я отвлеклась на созерцание соблазнительной фигуры дракона и поискала взглядом биту. Нашлось мое недавнее приобретение за шкафом с обувью. Подхватив ее за узкую часть ручки, я с довольным видом повернулась к входной двери и уже собиралась уйти прочь, как голос Аруана заставил остановиться. зачем ты берешь с собой это?» «В целях самообороны! Не косплейтить же Харли Квинн в самом деле!» В голове дракона запустились сразу несколько мыслительных процессов, и с ними он явно не справлялся. Забавное зрелище. Не беспокойся, бита нужна для моего душевного спокойствия. Так, я опаздываю, будь добр, не разнести квартиру. Пульт от телевизора на диване, еда в холодильнике, и никуда не выходи. Ключи от дома у меня одни. А вернуться в разграбленную квартиру в мои планы не входит. Может, мне все же пойти с тобой? Донеслось, задумчивая в спину, едва я шагнула за порог. Мы уже обсуждали с ним это на протяжении всего утра. Было приведено множество доводов, как с его, так и с моей стороны. Однако я осталась при своем мнении, не нужны мне никакие охранники. Я уже давно взрослая, самостоятельная женщина, способная сама постоять за себя, и в помощи какого-то дракона из другого мира не нуждаюсь. «Спасибо, но у вас и так стало как-то слишком много в моей жизни», было брошено ему в ответ. Все же длинные ночи и множество раздумий напомнили, кем этот человек являлся, и для чего он появился на моем пороге. Поцелуй-поцелуй, о поцелуй, голову терять не стоит. Я улыбнулась своим мысли и захлопнула за собой дверь, не дав Аруану времени на новые вопросы. Стоило сегодня утром открыть глаза, как настроение достигло наивысшей отметки, и одной из причин тому была погода. Редкие облака цеплялись за горизонт, а солнце вдруг вспомнило о том, что сейчас лето. Я вдохнула свежий воздух полной грудью. Ткань белоснежной блузки опасно натянулась, а пуговички дернулись. Заметно прибавившие в объеме верхние 90 не могли не порадовать женскую душу. Чудный день, не иначе. Где-то позади уже прятался по кустам хам, который почти никогда не оставлял меня в одиночестве. Только если удавалось запереть его или приклеить к полу. Еще один охранник, но под прикрытием. Я представила, какой хаос воцарится в суде, едва это существо заметят и начнут ловить по всем углам, вооружившись шваброй. И кот ведь не послушает предупреждений, все равно пойдет. Я недовольно покачала головой и достала ключи от машины. До моей ласточки оставалось каких-то метров десять, когда передо мной резко материализовался мужчина в хламиде, так близко я видела представителей их расы впервые. Сероватая кожа была испечерена то ли морщинками, то ли сетью странных татуировок. Обветренные губы почти не выделялись, отчего лицо незнакомца имело поистине жутковатый вид, особенно в сочетании с заостренным кончиком носа. Я подавила приступ паники и решительно шагнула к нему. «Послушайте, у меня сейчас срочное дело, и...» Глаза мужчины зло сверкнули каким-то мутно-желтым огнем, отчего весь мой боевой настрой канул в лету. Я невольно ойкнула и отпрыгнула назад. Спасительный путь к машине был отрезан. Посмотрев за спину, я поняла, что и домой не попаду. Около двери подъезда уже стоял брат-близнец, опасного незнакомца, находящегося передо мной. Бита! Она же покупалась ради такого момента! Схватив поудобнее узкую ручку, я медленно подняла свое оружие вверх. А это было не так просто сделать. Дерево весило больше, чем показалось вчера. Замахнувшись я зловеще прошепела: «Немедленно отойдите, или я за себя не ручаюсь!» Руки предательски дрогнули. Не нужно было бросать тренажерку полгода назад. Секундное замешательство мужчины в темном балахоне прервалось громким кошачьим визгом. Хам мужественно бросился вперед, сопровождая свой прыжок адским воем. Незнакомец в хламиде отшатнулся, В глазах его мелькнул настоящий испуг, он боится какого-то вшивого кота. «Беги отсюда, дура!» — крикнул Чудик, выгибаясь дугой. Я собралась последовать совету кота, но тут заметила новые действующие лица. Эти хламидники клонировались с завидной скоростью, теперь их было четверо. Один приближался ко мне справа, а второй слева, явно собираясь не просто поговорить по душам. Держа биту в положении для замаха, я побежала в сторону самой большой свободной дыры между мужчинами. Хам еще что-то орал мне в спину, однако его слова не доходили до адресата. В ушах тяжелыми ударами отдавалось биение сердца, заглушая весь посторонний шум. Перед глазами же стоял арочный проход дома, в котором можно скрыться и переждать мимолетное появление незнакомцев. Наивное, именно там и встретился мне еще один клон не сбавляя темпа, я замахнулась и опустила биту на плечо мужчины в темной хламиде. Тот почему-то не стал уворачиваться, то ли не ожидал от меня такой прыти, то ли не посчитал угрозу стоящей внимания. Нужно было брать уроки по самозащите, подумала я, не удержав биту в руке. С громким стуком деревянное оружие упало на асфальт, выскользнув из моих вспотевших ладоней. Мужчина схватил меня за руку и дернул на себя. Казалось, он даже не ощутил боли от моего удара. Не знаю, каким чудом я смогла выскользнуть из захвата. Возможно, все дело во влажной коже. Впервые потные ладони сослужили мне добрую службу. «Хам!» — закричала я, отскочив в сторону. «Без кота мне вряд ли удастся выбраться из этой передряги, и, к счастью, он не заставил себя долго ждать». О, как же я была рада видеть появившегося у моих ног мохнатого защитника, словно он одним своим присутствием мог гарантировать мое спасение. дня то конец, их слишком много», — виновата пробормотал хам, прижимаясь к моей ноге. «Э, нет, дорогой, мы так не договаривались». Уже ощущался прилив адреналина. Моему ребенку угрожала опасность, и я не могла позволить каким-то странным фанатикам причинить ему вред. Жаль только что до упавшей на дорогу биты мне не дотянуться. Ни камни, ни куска арматуры, чтобы запустить в этого экземпляра, к которому уже приближалась подмога, поблизости не оказалось. «Ди!» Не думая ни секунды, я схватила кота и, пробормотав еле слышное «прости», швырнула его в лицо стоящего на моем пути мужчины. Хам истошно заорал. Он крутанулся в полете юлой и опустился прямо на голову преследователя. А я не стала ждать развязки боя и делать ставки, кто победит. Не было времени. Пришлось рвануть вперёд в образовавшееся пустое место, оставив сражающуюся парочку позади. Сердце настойчиво билось о рёбра, намереваясь выпрыгнуть из груди. Я летела, не разбирая дороги. Лишь бы найти людей, желательно толпу. Но, как назло, на улице снова было пустынно. Завернув за очередной угол, я невидящим взглядом пробежалась по двору. Вдалеке у подъезда на лавочке сидело несколько крепких молодых ребят, и они не носили никаких хламид. Я поняла, что должна добраться до них любой ценой, но успела сделать лишь шаг, как передо мной прямо из воздуха появился очередной дубликат незнакомцев. «Шестой!» — отстраненно отметила мое сознание. Мужчина резко схватил меня за руки и прижал к себе, лишая возможности вырваться и убежать. Все пропало, теперь уж точно не сбежать. Моим надеждам, что случайные прохожие заметят странных людей и позвонят в полицию, не суждено было сбыться. К тому же недавно, появившийся из ниоткуда, человек направился в сторону металлической двери, двигаясь боком и буквально утягивая меня за собой. Но, тем не менее, я продолжала вырываться. Однако кольцо рук, прижимавших мои руки по бокам, оказалось слишком узким и крепким. Раздался противный скрип. Этот звук заполнил весь проход между домами. Вдалеке мелькнул силуэт человека. Вот только не успела я позвать на помощь, как с зажатым ртом оказалась в темном помещении. Оно постепенно начало заполняться дубликатами в хломидах. «Сейчас бы в обморок упасть», — подумала я, сились успокоить свое сердце. «Мне больше всего было страшно не за себя, а за ребенка. Ведь я не переживу, если его не станет. Он мой, уже такой родной, совсем маленький кроха, который любит толкаться ножками. Не отдам. Нужно во что бы то ни стало убежать». Последним в темный, сырой закуток, пахнущий плесенью, пришел хромающий мужчина с разорванным в клочья капюшоном. «Умничка, хам!» Я решила воспользоваться секундной паузой и попытаться освободиться. Дернувшись корпусом вниз, я ударила державшего меня типа локтем в живот, а после рванула вперед. Пара шагов и до ручки двери, источающие щелочку света. Осталось немного, всего миг. Вот оно, спасение. Меня грубо схватили за руки и потянули назад. Мужчины были со всех сторон, наступали, окружали. «Нет, нужно бежать», — самозабвенно думала я. И снова попыталась выскользнуть из захвата, но уже в следующее мгновение почувствовала острый кол в районе затылка. Вздох и темнота с гребущими руками потянула меня в бездонную пустоту. Только бы с ребенком все было в порядке!